Глава двадцать Конор. Конор прислонился спиной к стволу дерева, мокрые полы штанов облегали его колени. Ночь была прохладной, но чем больше времени он проводил с призраком, тем горячее становилось его тело, холод его не трогал. Конор просунул большой палец в петельку ремня, взглядом изучая тех двоих, что до сих пор путешествовали вместе с ним по древнему лесу. София дрожала, сидя на поваленном дереве рядом с мёрдоком. В воздух пронзали искореженные корни сухого дуба, комья земли все еще висели на них, несмотря на то, что дерево рухнуло давным-давно. Шторм или моровой волк, Что-то большое свалило его в самом расцвете сил. Сидя рядом с Софией, бывший черный гвардеец не сводил глаз с земли, его лицо было бледным, как луна. Его грудь не двигалась, а глаза были широко распахнуты. Но он не мог поверить своим ушам. Мгновение спустя он жадно втянул в себя воздух. От шока парень даже забыл, что нужно дышать. Конор рассказал все, ничего не утаив. Теперь оставалось только ждать, чтобы увидеть, как отреагирует Мёрдок. В конце концов он и был той тьмой, которую Мёрдока с юных лет учили убивать. В затянувшейся тишине он готовился к неизбежному звуку стали, шуршащей о кожу. Битва была неизбежна, и он изо всех сил постарается лишь ранить Мёрдока. Пусть он и желал достойной смерти... От Конора он ее не получит. Эта их бродячая банда не могла не распасться. Учитывая вечные секреты и сюрпризы Софии, Конор не хотел проснуться однажды и обнаружить Бамона в лагере или клинок некроманта у горла. А Мердок теперь, узнав правду, не захочет оставаться. И снова Конор будет один. Пожалуй, это к лучшему. По крайней мере, когда он был один, то знал, чего ожидать от окружающего мира. Ничего. Застыв на месте, не в силах пошевелиться, Мёрдок, наконец, перевел взгляд на Конора. — Ты призрачный клинок? — Да. — Этот призрак — призрачный король? — Да. — Король Генри мёртв? — Ага. — Существует два кинжала, которые способны убить тебя и призрака. — Верно. Мёрдок почесал бороду, взгляд его затуманился, пока он обдумывал всё это. Мужчина нащупывал фляжку, которую поставил на бревно возле себя, но рука наткнулась лишь на сухую кору. Наемник рассеянно повернул голову и обнаружил фляжку, лежащую вне досягаемости. Он схватил ее и, запрокинув голову, сделал большой глоток. Мёрдок закашлялся, брызги полетели во все стороны. Пока он упирался локтями в колени, остатки пойла вылились на землю. Если он и заметил, то вида не подал. «Черт!» — пробормотал себе под нос Мёрдок. «Поэтому я тебе и не рассказывал». Минуты утекали, и Конор оперся головой о дерево за спиной в ожидании дуэли, которая неизбежно должна была начаться. Луны, близнецы над его головой, светили сквозь кроны деревьев. Одну из них закрыло облако, его мглистые края сверкали серебром. Это напомнило Магнусону, как лунный свет отражается от океанских волн, и он почувствовал укол ностальгии. «Жизнь требует усилий, сынок», — сказал ему однажды ночью отец, когда они выплывали на лодке в море. «Маме не нравится то, что я делаю, то, с чем я попросил тебя мне помочь. Поэтому ты слышал, как она плакала на кухне». Поэтому она хлопнула дверью, когда мы ушли. Но такова жизнь, сынок. Не все всегда получается так, как ты хочешь. Ты будешь расстраивать людей, причинять им боль, совершать ошибки. Если они важны для тебя и отношения стоят спасти, ты найдешь способ преодолеть боль. Его отец и мать преодолели боль, причиненную той ночью. Она простила его, даже согласилась с ним через несколько недель, после ссоры на кухне. Несмотря на ее холодную ярость, несмотря на мгновение пугающей тишины, когда она вовсе отказывалась с ним разговаривать, отец не сдавался, потому что она была важна для него. Конор почесал шею, взглянув на Софию и Мердока. Они смотрели на землю. Их плечи поникли, сокрушенные, как и он, когда покинул керкувал. «Все внутри меня говорит о том, что именно такой достойной смерти я дожидался», — признался Мёрдок, вглядываясь в лес, — «что мой долг пронзить тебя мечом или умереть, пытаясь это сделать». Конор напрягся. «Начинается», — предупредил призрак. «Как я и ожидал. Хотя бы дай мне немного крови, хорошо? Даже если ты слишком мягкотел, чтобы убить его как следует». Пока Конор изо всех сил старался игнорировать тупого призрака, Мёрдок сам, не веря своим ушам, покачал головой. «Полагаю, я должен бы обнажить меч, но я видел, что ты за человек, капитан. Несмотря на всю эту силу, ты обладаешь добрым сердцем. Я слишком уважаю тебя, чтобы попытаться, причем безуспешно, убить тебя». Призрак раздраженно простонал. Снова ему не суждено было утолить свою жажду крови. Издав тихий вздох облегчения и расслабившись, Конор откинулся на ствол дерева за спиной. Честно говоря, он был рад, что сегодня не придется убивать Мёрдока, но не знал, что ответить на его слова. Бывший чёрный гвардеец потёр глаза и простонал от досады. — Тебя ждёт море боли, капитан. Тебя и так уже ищут световицы и старлинги, а теперь нам придется иметь дело ещё и с бомонами. Добавил он, жестом указав на Софию, которая даже не подала виду, что обратила на него внимание. «Черной гвардии плевать, хороший ты человек или нет. Они придут за тобой, но я буду биться против всех своих бывших братьев, защищая тебя. Куда бы ни завела нас эта дорога, я с тобой. Должен я это тебе или нет?» Уголки губ Конора тронула улыбка, и он просто благодарно кивнул. «Но ты купишь мне еще виски», — предупредил Мёрдок. «Много, много виски». «Справедливо!» — Конор усмехнулся. Мёрдок встал и протянул ему руку. Конор схватился за нее и они обменялись рукопожатием. «А я?» — спросила София. Конор нахмурился и упер руки в бока. Колдунья слегка подалась вперед и ее декольте стало глубже. «Я понимаю, почему ты это сделала», — признался он. «Я скрыл от Мёрдока, кто я такой, точно так же, как ты скрыла от нас обоих, что ты Бамон. «Ты сильна, София, но я хочу, чтобы ты внимательно послушала то, что я скажу». Мрачная искусительница ждала, плотно сжав губы, а над их головой ветер шелестел листьями. «Я заметил, как ты смотришь на призрака», — предостерегающе прищурился Конор. «Я видел в твоих глазах алчность, зависть. Я знаю, что ты хочешь заполучить его». Она не ответила. Он стал подбираться к ней спокойно и неуклонно, и она следила за ним глазами. Колдунья отстранилась, когда он приблизился, и Конор остановился, когда оказался прямо напротив нее. Опальная Бомон задрала голову в попытке встретиться с ним глазами. «Ты прошла через ад». Магнусон покачал головой, впечатленный тем, что кто-то мог выдержать такое. «Я не виню тебя в том, что ты озлобилась». Но если я уловлю хотя бы намек на то, что ты можешь попытаться меня убить, я вспорю тебе брюхо. Я не оставлю тебе времени на исцеление, как со Старлинг. Ты меня поняла?» Несмотря на угрозу, София даже не моргнула. Ветер над их головами усиливался. Женщина выдержала его взгляд и лишь кивнула. «В таком случае ты можешь остаться», — сказал Конор. «Не будь идиотом», — процедил призрак. Конор проигнорировал призрака. Он уже пробовал жить бродячей жизнью, и теперь у него, наконец, появилась команда. Он пока не был уверен, что в конечном итоге не придется убить Софию, но до сих пор она была исключительно полезна. «Ты не можешь оставить их!» — настаивал призрак. «Они отвлекают тебя, делают тебя слабым!» «Заткнись!» — предостерег Конор призрака. «Магнусон!» — рявкнул дух, все еще невидимый в ночи. «Отошли их сию же минуту. Они оба хорошо послужили тебе, но ты больше в них не нуждаешься». Он поморщился, слишком усталый от высокомерия призрака. «После такой ночки нужно было поспать». «Магнусон, отвечай мне!» Конор издал раздраженный утробный звук. «Хуже всего в твоих криках, действующих мне на нервы, то, что никто, кроме меня, тебя не слышит». «Чего?» — спросил Мердок. «Мёрдок». «Вот именно!» — дух материализовался перед ним в облаке черного дыма. Мёрдок и София вздрогнули и с удивлением отшатнулись, но Конор встретился глазами со старым призраком. Светящийся бездушный череп завис в нескольких сантиметрах от его лица. «Мы с тобой связаны, Магнусон. Когда Захария свернул меня назад, он решил, что обрек меня на вечную службу ему, но гордыня дорого ему стоила». Я знал, что любая слившаяся со мной душа в конечном итоге потастся моей воле, даже он, даже ты». Фантом обнажил меч и поднес его к горлу Конора. Клинок завис на расстоянии вздоха от его кожи, но ему было все равно. Краем глаза он увидел, как Мёрдок со знакомым свистом стали, о кожу обнажил меч. «Ты не можешь меня убить», — напомнил Конор призраку. «Не могу» подтвердил призрак, но могу убить их. Даже не смей. Череп исчез, и густой черный туман скрыл лес от Конора. Взмахом руки парень попытался от него избавиться. Когда туман рассеялся, между деревьями скользнула зловещая полоса, и призрачная фигура появилась снова. Теперь призрак стоял за спиной у Мердока, держа клинок у горла бывшего черного гвардейца. Мердок инстинктивно откинул голову, когда сталь прижалась к его шее. Костлявая рука духа крепко сжала плечо Мёрдока, и тот поморщился от боли. София поднялась, прищурившись от злости. Она широко растопырила пальцы на обеих руках и в лесу в очередной раз потянула холодком. Ее ладонь покрылась толстым слоем иния. Она молча предупреждала призрака, чтобы тот отпустил Мёрдока. Конор, хрустнув костяшками пальцев, сжал руку в кулак. «Отпусти его сейчас же!» Мертвец покачал головой, наброшенный на череп капюшон отбрасывал длинную тень на глазницы, где раньше были его глаза. «Команда, твоя слабость. Ты слишком заботишься о них. Я безуспешно пытался тебя контролировать, но теперь вижу, что они рычаг, который кто угодно, не только я» может использовать против тебя. Либо ты отошлешь их, либо я прикончу обоих. Прекрати, прежде чем сделаешь то, чего уже не сможешь исправить. Конор напряг плечи и бицепсы, готовясь проверить, какой урон он мог бы нанести духу. Бросай меч, сейчас же!» Призрак рассмеялся, резко и хрипло. Его смех напоминал чье то предсмертное дыхание. «И зачем же мне это делать, Магнусон?» потому что ты выше этого». София саркастично фыркнула. «Хотя бы она все понимает», — произнес призрак, кивнув в сторону некроманта. «Ты снова переоцениваешь других, Магнусон?» «На самом деле нет». Конор, выпрямив спину, смерил призрака взглядом. «В тебе еще осталось немного человечности. Я видел в тебе человеческие качества, которые, как ты считал, были потеряны навсегда. Я видел, как ты заботишься о других» пусть и несколько извращенным способом. Ты не бездушный монстр. Уже нет. Ты говоришь, что команда моя слабость, но ты тоже часть ее. Царственный ты долбозвон. Эй, капитан!» адамово яблоко Мердока коснулось меча призрака. «Может, не стоит оскорблять призрак жестокого диктатора, а?» «Сначала я тебя ненавидел», признался Конор, игнорируя Мёрдока и полностью сосредоточившись на призраке, который собирался убить его друга. Я считал тебя занудой, который хотел контролировать меня и подчинить себе, но я ошибался. Ты доказал мне, что я ошибался. Все, чего я теперь хочу, это чтобы ты работал вместе со мной, вместо того, чтобы только все время все усложнять. Призрак застыл на месте, прислушиваясь, однако лишь крепче стиснул плечо Мердока. Тот снова поморщился, подавшись всем телом в сторону костлявой руки, грозившей вот-вот переломать ему все кости. Это обвел кона рукой их четверых жизнь которой у тебя никогда не было это твой второй шанс увидеть то хорошее в мире, о чем по твоим словам ты уже забыл. Позволь себе это сейчас призрачный король не ответил. Некоторое время все вокруг оставалось неподвижным, кроме окружавших их крон деревьев звучала ночная песнь леса, хором насекомых в темноте и потоком воды в реке текущей по камням неподалеку. Мало-помалу клинок, приставленный к горлу Мёрдока, опустился. «Я впечатлен, Магнусон. Ты сделал то, чего не удавалось никому до тебя». Он напрягся, ожидая подвоха. «И что же это?» Призрак убрал меч в ножны. Мёрдок издал тихий, облегченный вздох и, спотыкаясь, двинулся по лесной подстилке к Софии. Сев на бревно, он стал жадно хватать ртом воздух. Некромант рядом с ним избавилась от льда в руках. «Ты заслужил мое уважение», — признал дух. Брови Конора взлетели вверх, и какое-то время он просто удивленно стоял, не двигаясь. «Ты хотел узнать, какие еще навыки ты обрел благодаря связи со мной. Отчасти поэтому ты искал книгу, да?» Он кивнул. «В таком случае тебе это уже известно». Конор с подозрением прищурился, пытаясь разгадать загадку призрака. Правда озарила его, словно лучи солнца, встающего над горами. «По большей части ты разгадал все сам», — признался фантом, лениво махнув костлявой рукой. «Остальное заслужил. Твой единственный недостаток в том, что ты недооцениваешь свою мощь. Ты разорвал железные ворота голыми руками, и тем не менее, похоже, не можешь понять, как именно использовать эту силу в бою. Даже воин с усилителями силы и магии не должен стоять на твоем пути. Ты — олицетворение мощи, Магнусон. Пусть меня и боятся. Истинный призрак ночи — это ты. Я больше не позволю тебе использовать свой истинный потенциал в полсилы. Ты станешь тем, кем должен был быть всегда». «Человеком, которого мир справедливо боится, несмотря на твое до да безумия благородное сердце». Конор замер, услышав признание мертвого короля, олицетворение мощи, истинный призрак ночи. Мысль о том, что у него был доступ к силе, превосходящей ту, что он уже обрел, казалась невероятной. «Так книга, разумеется, все еще обладает ценностью», — продолжил призрак. «Хотя смертоносный ничего нового не сможет рассказать тебе обо мне, ты все же должен найти его, когда придет время. Другие тлеющие души мои братья все еще здесь, и они наделят тебя силой, которая поможет тебе справиться с тем, что ожидает тебя впереди». Конор нахмурился. Гоняться за непроверенной магией казалось неразумным, если не сказать больше. Призрак фыркнул и пренебрежительно покачал головой в ответ на хмурое молчание Конора. Может, ты и был рожден плебеем, Магнуссон, но у тебя душа короля. Если кто-то и способен контролировать обширные силы тлеющих душ, то это ты. Если Нор нам будет угодно, я сделаю так, чтобы, когда смерть, наконец, придет за тобой, ты попал в ее объятия императором. Налетел ветер, шелестя в подлеске. Не сказав больше ни слова, дух растворился в порыве южного ветра. Ненавижу, когда он так делает, признался Мердок. Конор потер большим пальцем щетину на подбородке, обдумывая слова призрака. Он уставился на свои руки, погрузившись в магию, текущую по его венам, смакуя прилив силы, бурлящей под кожей. Мечи, щит, усиленные чувства, ускоренное исцеление. Чистая физическая сила, с которой не мог сравниться никто из живущих. Он уже разгадал загадку, над которой ломали головы короли и лорды до него. Несмотря на то, что глаза щипало от усталости, Коннор позволил себе на краткий миг насладиться победой. «Он ведь не вернется!» — разрушил чары, голос мёртвка. «Потому что я не хочу проходить через это снова». Выйдя из оцепенения, Коннор потер глаз ладонью. Все тело молило о сне. Парень оглянулся, посмотрев в направлении Оукинглена. «Послушайте, вы оба...» Все еще стоя у старого бревна, София скрестила руки под грудью и стала ждать, что он скажет. Мердок поднялся на ноги. Лунный свет отразился от его меча, когда наемник, наконец, вложил его в ножны. «Если вы хотите пойти со мной, больше никаких секретов. Нужно было установить границы, нарушить которые они могли лишь на свой страх и риск. Никакой лжи, никакого утаивания. Мы должны доверять друг другу» добавил Конор, сердито взглянув на Софию. «Мы — отряд, и мы должны работать вместе, это ясно». Мёрдок без раздумий отсалютовал. Бомон хоть и негодующе взметнула волосами, в конечном итоге кивнула. Конор велел им следовать за ним. «Хорошо, пойдемте. «Куда?» София, схватив сумку, надела ее на плечо. «Мне же не придется снова спать на дереве, да? Мы направляемся на юг, чтобы перегруппироваться. После того, что я пережил сегодня ночью, Все, чего я, черт возьми, хочу, это спать. Значит, деревья? спросила она разочарованно, простонав. Да, София! рассмеялся он, подавив зевок. Мы будем спать на деревьях.